При отступлении нас ждало немало трудностей, но было совершенно ясно, что другого выхода нет, и м а с ы н а принялся поспешно готовить обоз и лазарет к отправке из Торос Новас, где был штаб, в Каимбу, р первый укрепленный пост на его коммуникациях. Однако это невозможно было сделать незаметно, и партизаны сразу начали р о и т ь с я все ближе и ближе к нашим флангам. Одно из наших подразделений, к о т о р ы м командовал Клазель, Вместе с кавалерийской бригадой м о н б р е н а н а х о д и л а с ь далеко к югу от Таха, и было необходимо сообщить им, что мы готовимся к отступлению, так как иначе они остались бы без всякой поддержки одни в самом сердце враждебной страны. Помнится, я все думал, как же мы с о н а т о сделает, ведь нарочно и проехать туда не могли, а мелкие отряды без сомнения были бы сразу же уничтожены. Нужно было как-то передать им приказ о б о т с т у п л е н и и иначе Франция потеряла бы четырнадцать тысяч человек. Но я и не думал тогда, что именно мне, полковнику Жерару, выпадет честь совершить поступок, который для всякого другого мог бы стать величайшим подвигом жизни, да и среди тех подвигов, что прославили меня, окажется не на последнем месте. В то время я состоял при штабе Массена, и кроме меня у него было еще два адъютанта, тоже храбрые и не глупые офицеры. Фамилии одного была Кортекс, другого Дюплеси. Оба были старше меня по возрасту, но во всех прочих отношениях старше мог считаться я. Кортекс был маленький, темноволосый, очень живой и подвижный. Прекрасный был солдат, но его погубила самонадеянность. Дюплеси был гасконец, мой земляк, славный малый, как все гасконцы. Мы дежурили по очереди, и в то утро, о котором у нас пойдет речь, дежурил Картекс. Я видел его за завтраком, а потом он куда-то исчез. И Коня его тоже не было в стойле. Весь день м а с с н а был по обыкновению мрачен и долго осматривал в подзорную трубу позиции англичан и суда на таху. Он ни слова не сказал о том, с каким поручением послал нашего товарища, и не нам было задавать ему вопросы. Около полуночи, когда я стоял у дверей штаба, он вышел и полчаса не двигался с места, сложив руки на груди, вглядываясь в о т ь м у на востоке. Он был так неподвижен в своей настороженности, что его закутанную фигуру в т р е у г о л к е можно было принять за и з в а я н и е Я не понимал, чего он ждет. Наконец он с досадой выругался, круто повернулся и, войдя в дом, с грохотом захлопнул за собой дверь. На другое утро м а с о н а о чем-то долго говорил со вторым адъютантом Дюплеси, после чего тот тоже исчез вместе с конем. Ночью, когда я сидел в прихожей, маршал прошел мимо меня, и я увидел через окно, как он стоял и смотрел на восток точно так же, как накануне. Он простоял там не меньше получаса, застыв в темноте черной тенью. Потом он вошел, хлопнул а дверь и я услышал звяканье его шпор и ножен в коридоре. Конечно, это был всего-навсего вспыльчивый старик, но когда он приходил в ярость, я предпочел бы представить перед самим императором, чем попасться ему на глаза. Я слышал, как он всю ночь шагал по комнате и ругался у меня над головой. Но меня он не вызвал, а я слишком хорошо его знал, чтобы пойти без зова.